1 августа Иоанн, будучи в Обскове, отрядил воевод князя Хилкова и Безнина с двадцатью тысячами азиатских всадников за реку Двину в Курлянскую землю, где дело их состояло в одном безопасном губительстве. Тогда же послал другое войско защитить Карелию и землю и Ижорскую, опустошаемую шведами, усилил засады или гарнизоны в Ливонии, но еще имел столько войска, что мог бы смело идти на Вильню и Варшаву. Встревоженный известием о нечаянной осаде Полоцкой, он велел Шейну, князьям Лыкову, Палецкому, Кривоборскому с дружинами детей боярских и донских казаков спешить к всему городу, вступить в него хитростью или силою, а в случае невозможности занять крепость Сокол, тревожить неприятеля, мешать его сообщению с Литвою в ожидании нашей главной рате. Шейн приблизился к Баториеву стану, не дерзнул на битву и занял сокол, распустив слух, что сам Иоанн немедленно будет там с войском сильным. Но король не устрашился, чувствовал единственную необходимость скорее решить судьбу осады. Видя слабое действие бойниц, он предложил венгерским удальцам взойти на высоту крепости и зажечь ее стену, обещая им славу и золото. Для успеха их смелости, как бы нарочно, сделалось ясное сухое время. С пылающими факелами они устремились к стенам, многие пали мертвые, некоторые достигли цели и через пять минут... Вспыхнула крепость. Тут, воскликнув победу, вся дружина венгерская кинулась на приступ, не слушая ни своих вождей, ни короля. Осыпаемые ядрами, пулями, головнями венгры сквозь огонь падающих стен вломились в крепость. Но россияне отчаянно стали грудью, резались, вытеснили неприятеля, он возвратился усиленной толпами немцев, поляков и снова уступил остервенению наших. Сам король, забыв личную опасность, находился в всей кровопролитной битве, чтобы восстановить порядок, удержать, соединить бегущих. Час был решительный. Если бы Шейн, князья Лыков, Палецкий ударили на Литву, то могли бы спасти и крепость, и честь России. Они видели пожар, могли издали видеть самую битву и слышать громкий клик осажденных, победителей всю сию минуту, призывный клик к своим братьям Сокольским. Но прозорливый Баторий занял дорогу. Выслал свежее войско к Дрисе, чтобы остановить россиян в случае их движения к Полоцку. В то же время донские казаки изменили нашим воеводам в Соколе. Самовольно ушли в Освояси к извинению Шейна и его товарищей. Стефан ждал весь день, всю ночь опасного их нападения. Успокоился и спешил загладить неудачу. Отбив приступ... Россияне угасили огонь в крепости, неприятель сделал новые бойницы, новые окопы, приближился к стенам, отчасти разрушенным, и каленными ядрами опять зажег башни. Еще несколько дней упорствовали осажденные, едва могли дышать от дыма и жара. Падали от литовских ядер, от усталости, непрестанно гася огонь, ждали помощи, освобождения. Наконец, утратив всю бодрость, требовали переговоров. Сперва воды и достойный архиепископ Киприан не хотел о том слышать, говоря, страшимся не злобы Стефановой, а гнева царского. В отчаянии великодушным они думали взорвать крепость, чтобы погребсти себя в ее развалинах. Но слабый духом Петр Волынский и стрельцы... Не дали им исполнить его намерения и предложили условия Стефану, который из уважения или к оказанной ими храбрости или, боясь длить время, согласился отпустить и сановников, и рядовых из-за строгой крепости в Россию с семействами с имением, а желающим вступить к нему в службу обещал великие милости. Воеводы, не хотев участвовать в всем договоре, заперлись вместе с архиепископом в древней церкви Софийской, откуда силою извлекли и представили их Баторию, смиренных без уничижения. Историк-очевидец пишет, что россияне, живо чувствуя великодушие и человеколюбие короля, никак, однако ж, не захотели служить ему что почти все, ожидая неминуемой казни от гневного царя, с твердостью шли на оную и не внимали льстивым обещаниям Стефановым. Доказательство удивительной любви к Отечеству прибавляет сей историк. Но Стефан, вопреки условию, не скоро отпустил всех пленников, как бы опасаясь возвратить неприятелю таких верных добрых воинов. Велев очистить крепость, наполненную трупами, король въехал в нее торжественно, объявил Полоцк литовским воеводством, указав строить там великолепную церковь римского исповедания оставил софийскую христианам греческим дал им в епископы бывшего свидетеля витебского и грамотою утвердил свободу нашей веры имея в виду дальнейшие завоевания в россии и желая угодить ее народу сею благоразумную терпимостью вопреки своим любимцам изуитам коим он дал тогда богатые местности и земли в белоруссии с обязательством исправлять нравы жителей учением и примером. С Сего времени древний наш Полоцк, удел племени Владимирова и Рогнедина, легко взятый, бесславно утраченный Иоанном, быв 18 лет областью государства Московского, сделался вновь собственностью Литвы до царствования Екатерины Бессмертной. Стефан послал войска к «Соколу», а легкую конницу — к самому Пскову, чтобы наблюдать движение Иоанновой рати. 19 сентября литовцы осадили «Сокол». пятого зажгли башни и с трубным звуком устремились к стенам. Россияне тушили огонь, но вдруг запылали многие бренные здания, так что не оставалось в городе места безопасного для пяти или шести тысяч бывших там воинов. Они сделали вылазку, бились долго, уступив наконец превосходной силе, обратились назад, а немцы вместе с ними втеснились в крепость. Тут началась ужасная сеча, отчаянная для тех и других, ибо россияне захлопнули ворота, опустили железную решетку и не оставили возможности спасения ни себе, ни врагам, резались в пламени, задыхались и горели до той минуты, как литовцы и поляки вломились в город для совершенного истребления наших, коих пало четыре тысячи. Пленили только Шереметьево с малым числом детей боярских. В остервенении злобы немцы, терзая мертвых, исказили трупы Шейна и многих иных россиян. Литовцы взяли Красный, Казьян, Ситну, Туроваль, Нещерду, опустошили землю Северскую до Стародуба, выжгли две тысячи селений в Смоленской области, а царь стоял неподвижно в Обскове. В то время, когда гибли добрые россияне, предаваемые в жертву врагам ивановой боязливостью, когда Отечество сетовало в незаслуженном уничижении, торжествовал к вечному стыду своему один россиянин, некогда любезный Отечеству, князь Андрей Курбский. Преступлением, лишенный имени русского, он в злобе своей искал нового утешения мести и находился под знаменами Баториевыми. Вместе с другим беглецом московским Владимиром Заболоцким деятельно способствовал успехам королевского оружия из свежего пепла, завоеванной крепости Полоцкой, где дымилась кровь россиян, написал ответ на вольборское к нему письмо иоанова «Где твои победы?» — говорил он. «В могиле героев, истинных воевод Святой Руси, истребленных тобою» король с малыми тысячами, единственно, мужеством его сильными. В твоем государстве берет области и твердыни, некогда нами взятые, нами укрепленные. А ты с войском многочисленным сидишь, укрываешься за лесами или бежишь, никем не гонимой, кроме совести, обличающей тебя в беззакониях. Вот плоды наставления, данного тебе лжесвидетелем Вассианом, един царствуешь без мудрых советников! Един воюешь, без гордых воевод. И что же? Вместо любви и благословений народных некогда сладостных твоему сердцу стижал ненависть и проклятие всемирное. Вместо славы ратной стыдом уповаешься. Ибо нет доброго царствования, без добрых вельмож и несметное войско, без искусного полководца, есть стадо овец, разгоняемое шумом ветра и падением древесных листьев. Ласкатели Синклиты и карлы, увечные духом, не суть воеводы. Неявно ли совершился суд Божий над тираном? Все глады и язвы, меч варваров, пепел столицы и, что всего ужаснее, позор, позор для венценосца некогда столь знаменитого. Того ли мы хотели, то ли готовили ревностную, кровавую службу нашему древнему Отечеству. Письмо заключалось хвалою доблести Стефановой, предсказанием близкой гибели всего царского дому и словами. «Кладу перст на уста, изумляюся и плачу». Движимый ненавистью к Иоанну, Курбский мог оправдывать себя умом, но не в совести, которая тревожила его до конца жизни. Владея городами и селами, в большей, ни в богатстве, ни в знатности не находил успокоения. Женился там на княгине Дубровицкой, но не любил ее. Искал утешение в дружестве и в учении, зная язык латинский, переводил Цицерона, описал славное взятие Казани, войну Ливонскую, мучительство Иоанна, пережил его и в старости еще тосковал о России с чувством, называя онную своим любимым отечеством. Мрак неизвестности сокрыл последние дни и могилу мужа, ознаменованного славою ратных дел, ума, красноречия и бесславием преступления. Иоанн уже не отвечал Корпскому, ибо не мог ничем хвалиться, не грозить в тогдашних обстоятельствах и в расположении своего духа. Он написал в Москву государственному дьяку Андрею Шелкалову, что должно объявить успехи неприятеля жителям ее хладнокровно и спокойно. Созвав граждан, умный дияк, сказал им, «Добрые люди, знайте, что король взял Полоцк и сжег сокол. Весть печальная, но благоразумие требует от нас твердости». Нет постоянства в свете, счастье изменяет и великим государем Полоцк в руках Стефана, вся Ливония в наших. Пали некоторые россияне, пали гораздо более литовцев. Утешимся в малой незгоде воспоминанием столь многих побед и завоеваний царя православного. Удостоверенный в тишине, в спокойствии Москвы, Иоанн велел боярам написать к Литовской думе, что мыслил немедленно идти на короля, но что советники государственные... Жалея слез христианских, умолили его, хотя и не без великого труда, остановить все неприятельские действия, что Стефан докажет свою истинную любовь к человечеству и справедливости, если, уняв кровопролитие, вступит с царем в переговоры о вечном мире, о родстве и дружбе искренней. С такую миролюбивую грамотою послали гонца в Вильню. Сам Баторий прислал чиновника к Иоанну, но с письмом весьма грубым, объявляя, что воюет за Ливонию для обуздания его безрассудного властолюбия и требуя, чтобы Лопатинский, невыпускаемый из Дорогобужа, был освобожден согласно с народным правом. Сей гонец неприятельский обедал у царя в Новигороде, угощаемый как бы вельможа дружественной державы, чего до Толи не бывало. «Не хочу, — ответствовал Иван королю, — возражать на упреки, ибо хочу быть в братстве с тобою. Даю опасную грамоту для твоих послов, коих ожидаю с доброжелательством. Между тем, да будет тишина в Ливонии и на всех границах, а в залог мира отпусти пленников российских на обмен или выкуп». То же писал Иоанн Ислопатинским, немедленно освобожденным и с новым годцом, посланным королю. Несколько месяцев занимался спорами воевод своих о первенстве и не думал идти на Стефана, будучи доволен некоторыми успехами нашей оборонительной системы в Ливонии, где россияне в жаркой схватке пленили наконец славного разбойника Анибала после казненного в Пскове мужественно отразили шведов от Нарвы и гнали их до Ревеля. Сим заключился 1579 год. Царь уже был в Москве и не праздно. В январе 1580 года он созвал знаменитейшее духовенство в столицу архиепископа Александра Новогородского и Иеремию Казанского, Давида Ростовского, всех епископов, архимандритов, и гуминов, славнейших умом или благочестием иноков, торжественно объявил им, что Церковь и православие в опасности, что... Бесчисленные враги восстали на Россию, что с одной стороны неверные турки, хан, нагаи, с другой — Литва, Польша, венгры, немцы, шведы, как дикие звери, разинули челюсти, дабы поглотить нас» что он с сыном своим, с вельможами-воеводами, бодрствует день и ночь для спасения державы, но что духовенство обязано содействовать им всем великом подвиге, что мы, имея людей, не имеем казны достаточной, что войско скудеет и нуждается, а монастыри богатеют, что государь требует жертвы от духовенства и что Всевышний благословит его усердие к Отечеству. Предложение было важно и затруднительно. Великий дед Иоаннов хотел коснуться церковного достояния, но оставил сию мысль, встреченный сильным прикословием святителей. Внук умерил требования, и собор приговорил грамотую, что земли и села княжеские, когда-либо отказанные митрополитам, епископам, монастырям и церквам или купленные ими от Толи, будут государственными, а все другие остаются навеки их неотъемлемым достоянием, что впредь они уже не должны присваивать себе имени недвижимых ни добровольную уступку ни куплю, и что заложенные им земли также отдаются в казну. Сим легким способом, умножив владения и доходы государственные, Иван непрестанно умножал и войско. Чиновники ездили из области в область с списками детей боярских, отыскивали всех, кто укрывался или бегал от службы, наказывали их телесно и за порукою, отсылали в Обсков или Новгород, где стояла главная рать, упуская благоприятное время действовать наступательно, ибо россияне любили всегда выходить в поле, когда другие уходили в домы от ненастья и морозов. Хотя Батурий не мыслил дать нам перемирие, но осень и зима остановили его блестящие успехи. Наемники требовали денег, свои отдохновения. Расположив войско в привольных местах близ границы, он спешил в Вильню и на семь в Варшаву, готовить новые средства победы, наслаждаться славою, испытать, устыдить неблагодарность и «все одолеть», чтобы достигнуть цели. В Вильне граждане и дворянство встретили его с громогласными благословениями, а в Варшаве многие паны с мрачными лицами и с ропотом неудовольствия, те, которые любили законную и беззаконную власть свою более отечества, расслабленного их своевольством негою коростолюбием. Великих мужей славят и злословят. Устрашенные сильную волею, сильными мерами короля, паны жаловались на его самовластие и доверенность к чужеземцам, распускали слух, что он воюет только для вида, налогами тяготит землю и мыслит тайно уехать в Трансильванию с богатую казною королевскую. Действием всей клеветы мог быть отказ в государственных пособиях, необходимых для войны. Баторий предстал сейму, клевета умолкла. Сказал, что сделал и сделает. Единодушно, единогласно одобрили все его предложения, уставили новые налоги, велели собирать новое войско. А царь домогался мира. Когда гонцы наши возвратились с ответом, что король не хочет и слышать о посольстве в Москву, готовы единственно из снисхождения принять Иванове в своей столице, если мы действительно расположены к умеренности и договорам честным, что пленников не отпускают во время кровопролития, что они в земле христианской следственно в безопасности и не в утеснении. Тогда Иоанн вторично написал Стефану письмо дружелюбное. В московских перемирных грамотах, говорил он, были слова разные, внесенные в них сведомо и согласие твоих послов. Ты мог отвергнуть сей договор, но для чего же укоряешь нас обманом? Для чего без дела выслал наших послов из Кракова и столь грубо, и писал к нам в выражениях столь язвительных? Забудем славогневные, вражду и злобу. Не в Литве и не в Польше, а в Москве издревле заключались договоры между семи державами и Россией. Не требуй же нового. Здесь мои бояре с твоими уполномоченными решат все затруднения к обоюдному удовольствию государств наших. Но гонец московский в случае упрямства и явной готовности Баториевой к возобновлению неприятельских действий должен был тайно сказать ему, что царь согласен прислать бояр своих в Вильню или в Варшаву. «Уничижение бесполезное». Король ответствовал, что дает Иоанну пять недель сроку и будет ждать послов наших в мирном бездействии, хотя войско его готово вступить в Россию, пылая нетерпением мужества. Уже знатные сановники царские, стольник князь Иван Сицкий, думный дворянин Пивов и дьяк Петелин ехали в Вильну, когда узнали в Москве, что Баторий с войском в пределах России. Назначенный срок минул, — писал он к царю, — ты должен отдать Литве Новгород, Псков, Луки со всеми областями Витебскими и Полоцкими, также всю Ливонию, если желаешь мира. Сие нападение оказалось Иоанну вероломством. По крайней мере, он не чаял его в конце лета. Советовался с боярами и спешил отправить гонца Щевригина к императору, даже к папе, с убеждением, чтобы они вступились за нас. В грамоте к первому доказывал, что Стефан воюет Россию за ее тесную дружбу с Максимилианом. Требовал, чтобы Рудольф исполнил свое обещание и прислал уполномоченных в Москву для возобновления союза против общих врагов жаловался папе на злобу и вероломство Баториева, предлагал ему усовестить, отвести его от ненавистной связи с турками, уверял, что ревностно желает вместе со всеми европейскими государями ополчиться на султана и быть для того в непрестанных, дружественных сношениях с Римом. Имея силу в руках, но робость в душе, Иоанн, унижался исканием чуждого отдаленного вспоможения, ненужного и невероятного. Он не думал сам выступить в поле, расположил войско единственно для обороны и, не зная, куда устремиться Баторий, направлял полки к Новогороду и Пскову, к Акингузену и Смоленску, занял и берега Акиб блес Серпухова, опасаясь хана, Сия неизвестность продолжалась около двух или трех недель, и Баторий опять явился там, где его не ожидали. Историк Стефанов с пышным красноречием описывает устройство, ревность войска, одушевленного гением начальника. Конницу предводительствовали сенаторы и лучшие воеводы, многие знатных чиновников, гражданских и придворных, служили в ней наряду с простыми всадниками. Большая часть пехоты нового набора еще не видала огня. Немецкие и седьмиградские опытные воины составляли ее твердую основу, и между ими отличался бодростью изменник наш датский полковник Георгий Фаренсбах, который знал силу и слабость россиян, быв предводителем Иоанновой Ливонской дружины. Неприятель шел болотами и лесами дикими, где... 150 лет не ходило войска, где только Витовт в 1428 году умел открыть себе путь к областям новогородским и где некоторые места еще назывались его именем. Баторий, подобно Витовту, просекал леса, делал гати, мосты, плоты сражался с трудностями, терпел недостаток, вышел к Вележу, к святу, взял ту и другую крепость, наполненные запасами, и, разбив легкий отряд нашей конницы, приступил в исходе августа к Великим Лукам. Сей город красивым местоположением, богатый и торговый, Ключ древних южных владений новгородской державы обещал знатную добычу к войску, близостью своей к Витебскую и другим литовским крепостям, представляя удобность для осады. Там находилось тысяч шесть или семь россиян, но в Тарапце стоял воевода-князь Хилков с полками, довольно многочисленными. Были вылазки смелые, иногда и счастливые. В одной из них осажденные взяли знамя королевская Хилков, избегая общего сражения, везде стерег литовцев, хватал их в разъездах, истреблял целыми толпами и ждал других воевод из Смоленска, Пскова, Новогорода. В сие время, когда надлежало восстать России и подавить дерзкого Батория, Спешили к нему в стан уполномоченный Ивановы, князь Сицкий и Пивов, для унизительных договоров. Стефан принял их в шатре, величаво, надменно, сидел в шапке, когда они ему кланялись от царя. Не хотел сказать им учтивого слова. Послы требовали, чтобы король немедленно снял осаду. Вместо ответа загремели пушки литовские. Тут послы изъявили снисхождение, сказали, что еще в первый раз московский государь начинает переговоры с Литвою вне Москвы, что он будет именовать Стефана братом, если король возвратит нам Полоцк. Соглашались не требовать и Полоцка, уступали Курляндию и двадцать города в самой Ливонии. Но Стефан хотел всех областей Ливонских, даже Великих Лукс, Смоленска, Пскова, Новогорода. Тут Сицкий и Пивов, объявив, что уже не могут уступить ничего более, потребовали отпуска или дозволения писать к Иоанну. Отправили гонца в Москву. В тот же день, сентября пятого, от взрыва башни, наполненной порохом, взлетела на воздух часть крепости. Огонь довершил разрушение стен, а меч, неприятельский гибель россиян. Король взял пепелище, омоченное их кровью, покрытое истерзанными телами и членами. Велев немедленно восстановить укрепление сего важного места, он напал на Хилкова, близко рабца, и разбил его. В всём жарком деле пленили сановника царского Григория Нащёкина, употребляемого в посольствах, думного дворянина Черемисиного, любимца Иоаннова, и двести детей боярских. В то же время литовский вельможа Филон Кмита – с девятью тысячами всадников приближился к Смоленску в надежде сжечь его предместья, но, встреченный в поле тамошними храбрыми начальниками, Данилом Ногтевым и князем Федором Масальским бежал, кинув знамена, обоз и шестьдесят легких пушек. Си, единственные наши трофеи, вместе с тремя стами взятыми пленниками, были посланы в Москву, за что Иоанн наградил воевод золотыми медалями. Еще Баторий, несмотря на глубокую осень, усильно продолжал войну. Невель, Озерещи ему сдалися. Заволочья крепостью места и мужеством воеводы Сабурова держалось и стоило неприятелю дорого. Наконец также сдалось, и Баторий выпустил оттуда россиян с честью. Сим заключился его поход. Войско изнемогало трудов и недугов, сам король лежал больной в Полоцке и еще с бледным лицом явился на сейме Варшавском дать отчет в делах своих. Радуйтесь победе, говорил он по нам, но всего недовольно умейте пользоваться ею. Судьба придает вам, кажется, все государство московское. Смелость и надежда руководствуют к великому. Хотите ли быть умеренными? Возьмите, по крайней мере, Ливонию, которая есть главная цель войны, и, присоединенная навеки к империи ляхов, останется для потомства знаменитым памятником вашего мужества. Да то ли нет для нас мира? Требуя нового вспоможения, людьми и деньгами... Король жаловался по нам, что они не дают ему способов вести войну непрерывно, что время теряется для него в переездах и шумных прениях Сейма, а войско слабеет духом в праздности, и Россия отдыхает. Баторий действительно тратил время, но литовские воеводы и зимой еще тревожили Россию, Внезапным набегом взяли холм, выжили старую русу, обогатились в нею добычей. В Ливонии взяли Шмельтин, опустошили вместе с изменником Магнусом часть дербских и самых псковских владений. С другой стороны показались и шведы. Завоевали Кексгольм, осадили Падис, где малочисленные россияне, томимые голодом, ели собак, кошек, даже мертвые тела младенцев, но застрелили шведского чиновника, предлагавшего им сдать крепость. Там с горстью отчаянных сидел воевода-старец Данила Чехачев, Шведы, овладев замком, нашли в нем не людей, а тени. Умертвили всех, кроме одного молодого сановника, князя Михаила Сицкого. В течение зимы они взяли на договор и Везенберг, где находилось около тысячи стрельцов московских, которые вышли оттуда с одними деревянными иконами. Россия казалась слабою, почти безоружную, имея до 80 станов воинских или крепостей, наполненных снарядами и людьми ратными, имея сверх того... Многочисленные воинства полевые, готовые устремиться на битву. Зрелище удивительное, навеки достопамятное для самого отдаленнейшего потомства, для всех народов и властителей земли. Разительное доказательство, сколь унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе, и в государстве. Не изменились россияне, но царь изменил им. Укрываясь в слободе Александровской, он написал главным воеводам Воржев или Вязьму к великому князю Тверскому Семену Бигбулатовичу и князю Ивану Мстиславскому. «Промышляйте делом государевым и земским, как Всевышний...» Вразумит вас и как лучше для безопасности России, все упование мое возлагаю на Бога и на ваше усердие. Воеводы, сметенные нерешительностью царя, сами опасались действовать решительно. Посылали отряды для наблюдения, для защиты границ, и только однажды дерзнули вступить в неприятельскую землю. Князья Михаила Катарев Ростовский, Дмитрий Хворостинин, Щербатый, Туренин, Бутурлин, соединяясь в Можайске, ходили к Дубровне, Орше, Шклову, Могилеву, Радомлю, Выжгли уезды и посады сих городов, разбили литовцев под стенами Шклова, где в самых воротах пал мужественный Бутурлин и привели в Смоленск множество пленников. Иоанн дал им золотые медали, но не ободрился в духе, как увидим. В то время, когда герой Баторий в излишней надменности обещал вельможным панам всю Россию, Царь ее праздновал свадьбы, женил второго сына своего, Феодора, на сестре знаменитого Бориса Годунова Ирине, и сам женился в шестый или в седьмый раз, без всякого церковного разрешения на девицы Марии, дочери сановника Федора Федоровича Нагова. Два брака, ужасные своими неожиданными следствиями для России, вина и начало злу долговременному. Уже Годунов, возведенный тогда на степень боярства, усматривал, может быть, в долине, ясно, смелую цель его властолюбия, да то ли беспримерного в нашей истории. Как любимец государев он мог завидовать только Богдану Яковлевичу Бельскому, оружничему, ближнему слуге, днем и ночью неотходному хранителю особы Иоанновой как Шурин царевича делился уважением и честью с царскими свойственниками, с князем Иваном Михайловичем Глинским и с ногами, коими вдруг наполнился дворец Иоанов. Как думный советник видел еще многих старейших бояр Мстиславских, Шуйских, Трубецких, Галицыных, Юрьевых, Сабуровых, но ни единого, равного ему в уме государственным. На сих двух роковых свадьбах, празднуемых Иоанном только с людьми ближними, в слободе Александровской в одни горестные для Отечества под личиной усердных слуг и Эльстецов, скрывались два будущие царя и третий гнусный предатель России. Годунов был дружкою Марии, князь Василий Иванович Шуйский Ивановым, Михаил Михайлович Кривой Салтыков чиновником поезда. С ними же оперовал и другой, менее важный, хотя и равно презрительный изменник, свойственник Малюты Скуратова Давид Бельский, который через несколько месяцев бежал к Стефану. Не знаем ни опал, ни казни сего времени, кроме одной, весьма достопамятной и всеми одобренной. Мы упоминали о медике Бамелии. Ненавистном советнике убийств незадолго до бракосочетания Иоанова с ногою он был всенародно сожжен в Москве, увлеченный в тайной связи с Баторием. Другие пишут, что россияне, выведенные из терпения злобою всего наушника царского, искали и нашли способ погубить его, что он, клеветою, губив невинных, сделался жертвою навета ко славе небесного правосудия. Может быть, доносы, ложные или справедливые, коснулись тогда и Бельского. Может быть, подобно Курбскому, он ушел невинным, но сказался преступником, ибо начал давать советы Баторию ко вреду России.